Глава 17. Дом, милый дом. Дурацкая сентиментальность оказалась не чуждой и Олегу. Во двор своего особняка он въезжал с чувством облегчения от завершения долгого отсутствия. Первым делом отправился в уже протопленную баню, о скором прибытии хозяина-прислуга была оповещена заранее, и к его приезду все подготовили. Там, распаренный и слегка утомленный ласками девушек, он сидел в предбаннике, обернувшись простыней, пил чай с пирожными и выслушивал краткий доклад Клейна, своего адъютанта, который составил ему компанию в оценке кулинарных способностей недавно поселившегося в Пскове кондитера, открывшего ставшую уже популярной пекарню. «Так что никаких особых происшествий тут не случилось», закончил пересказ событий, случившихся за последние три декады Клейн. «Но вопросов скопилось очень много, особенно у ваших министров. Да, и у главного коменданта, и у городского головы, и у военных тоже вопросов немало. Даже у госпожи Кары есть для вас какой-то сюрприз. Судя по ее довольному виду, приятный так что отдохнуть вам не дадут я взял на себя смелость сообщить им чтобы они вас до завтра не беспокоили или прикажете кого нибудь вызвать нет все правильно подождут до завтра пусть и не все гладко, но в целом выстраиваемая им система начала работать вполне успешно чем олег был весьма доволен. Мнение о том, что самый лучший начальник – это тот, кто может добиться, чтобы его подчиненные качественно выполняли работу без его непосредственного участия, он считал правильным. И, в принципе, Олег понимал, что добиться этого можно внятным формулированием задач, распределением их между подчиненными с учетом их способностей выполнять эти задачи и мотивированием людей на работу с максимальной отдачей. А иных способов мотивации, кроме условного кнута и условного пряника, пока никто еще не придумал. В пресловутую сознательность Олег не верил и считал ее результатом пусть иногда и неявного воздействия двух действительно мотивирующих факторов. «Я смотрю, ты чего-то мнешься», — обратился он к Лейну, — Случилось еще что-то, что я должен знать. Думаю, что к ужину обязательно появится с визитом баронесса Веда Леннер и будет обвинять меня и вашего домоправителя в том, что в вашем особняке надлежащим образом не поддерживается порядок. — Что-то я этого не замечаю, — хмыкнул Олег. — Не бери в голову, Клейн. Как я понимаю, барон Леннер... «В отъезде, и, веда пользуясь этим, хочет предложить свои услуги по наведению тут порядка. Вполне годный повод». Олег обнаружил вдруг, что и по веде он успел соскучиться, и совсем не против того, чтобы она на какое-то время, хотя бы до возвращения Гури, взяла на себя заботу о его хозяйстве, а заодно и о нем самом. В последующие дни вдруг сразу скопом навалилось множество дел. Впрочем... Началось все с неожиданно приятного известия. От Кары один из одаренных магией учеников школы сформировал конструкт заклинания «Малое исцеление». И пусть у парнишки магический резерв был совершенно средненьким, но даже и это было отнюдь не лишним. А главное, до этого Олег и не надеялся, что по его корявому, малопонятно раскрашенному рисунку... Можно правильно представить конструкт такого сложного заклинания. Даже у такой умницы, как Гортензия, это не получалось, не говоря уж о Валмене, Лотусе и прочих его магах, которым он усердно пытался объяснить. Паренек вовсе не походил на гения, да он им и не был, судя по всему. Обычный хорошист, как таких называли в школах родного мира Олега. «Я сам не знаю. Мне приснилось», — объяснял заметно мандражирующий в присутствии самого графа и самой виконтессы молодое дарование Фрин. «Я проснулся и на свой синяк направил. С просуньей еще...» «Да ты ж, Менделеев!» — не без некоторого восторга произнес Олег. Заметив, что все присутствующие смотрят на него с недоумением, пояснил... Тот тоже свою таблицу во сне увидел. Обнаружив у окружающих еще большее недоумение, Олег махнул рукой. «Ладно, проехали». Когда парнишку отпустили из кабинета директора, то он выскочил оттуда с заметным облегчением. «Лотус», — обратился Олег, к старому слабосильному, но опытному магу, уже третий год как работавшему здесь преподавателем основ магии. «Ты хорошенько подумай над случившимся», — «Вспомни, что могло продвинуть такое чудо. В общем, будь внимательней. Ну и для тебя, — сказал он сестре, — это будет одной из главных задач, раз уж ты теперь официально шефствуешь над этим заведением». В кабинете директора школы, кроме самой Кары, присутствовали граф и виконтесса Ришотелл и почти все преподаватели школы. Недавно школа провела уже третий набор учеников — Если в первом наборе нынешнем третьем курсе был всего один класс в двадцать с небольшим человек, то вот во втором наборе классов уже было три. А недавно на первый курс набрали целых четыре класса. Это было вызвано растущей популярностью школы и тем, что стать ее учениками, благодаря стараниям Гортензии с Карой, да и самого графа, стало престижно. Если в первый набор в школу взяли сообразительных детей из бедных семей, которых отбирала сама кара, то на следующий год уже выстроилась очередь из переехавших в город баронов, невладетельных благородных, офицеров, чиновников, купцов и даже небогатых простолюдинов, желающих пристроить своих отпрысков в школу. Денег за обучение Олег решил не брать, пока, во всяком случае, но был устроен серьезный отбор. Впрочем, блат и социальную несправедливость никто не отменял, Поэтому, конечно, тех же детей или внуков баронов зачисляли в школу в первоочередном порядке. Плодить напряженность в отношениях со своими без пяти минут вассалами Олег не рвался. В школу брали как мальчиков, так и девочек, не разделяя их по классам. Что для Олега было непривычным, так это разновозрастные составы классов, когда за одной партой мог оказаться и семилетний пацан, и четырнадцатилетняя девочка – Но это уже было издержкой средневековых обстоятельств жизни. Ведь дошкольного образования не существовало в принципе, как и школьного до Олега. «В пансионе места на пять курсов хватит?» – спросил он у Кары. «Хватит», – уверенно ответила директор. «С избытком. Даже если по шесть-семь классов начнем набирать. У нас ведь больше половины учеников живут дома, так что проблем не предвидится». Граф и правда спланировал и построил здание школы с большим запасом. Он рассчитывал, что дети тут будут учиться лет восемь, а то и десять. Но потом, после жарких споров с Карой, Гортензией, Лотусом и другими учителями из тех, что приехали из самого Фистала, один из них даже преподавал риторику в Фистальском университете, согласился, что столько времени учить детей просто нечему, да и некому. В школе решили не преподавать всякие риторики и богословские предметы. Ни к чему это. Так считал Олег, и с ним согласились не только его подруги, но и приехавшие учителя, включая того самого университетского преподавателя. Арифметика, грамматика, чистописание, история, география, естествознание, в которое входили зачатки физики, Кое-что из биологии и алхимия а также основы магии, которые, по совету Гортензии, преподавали не только магически одаренным. Плюс гимнастика с приемами единоборств. Вот, собственно, и все предметы, которые после тщательных обсуждений, споров и размышлений вошли в школьную программу, рассчитанную на пять лет. Несмотря на то, что пока вместо пяти полноценных курсов в школе обучались только три некомплектных, Внутри школа пустующее не выглядела Дети есть дети, и как их не стращай, а утолить свое любопытство они будут стараться по-любому. А тут такое событие. Сам граф и викантесса посетили их альмаматор. «Сколько у тебя сейчас одаренных магией учится?» «Думаешь, их в отдельную группу свести?» — поняла ход его мыслей Кара. «Не стоит. Я уже думала над этим». «Лишняя морока. Пусть учатся со всеми, как и сейчас, а на время уроков единоборств отделяются от остальных учеников и идут в класс магии. Ты же сам теперь убедился, что магов не учить надо, а заставлять спать», — пошутила она. Оставив Улю углубленно вникать в подшефное хозяйство, он в сопровождении Клейна, дожидавшегося его, в небольшом сквере перед школой отправился комендатуру. Назначение Ули шефом школы было им произведено, исходя из надежды, что когда-нибудь у него будет университет. Вот уж шефом университета он назначит себя любимого. Так будет престижней и для университета, и для него» правда сначала он берек себя для шефства над военной академией но потом скрипя сердце понял что для него надобность в военной академии возникнет очень нескоро и то если он станет императором а пока вместо академии хватит и военного факультета университета когда он все же будет основан «Твоя идея с общежитиями для Черни в самом Пскове была идиотской!» Голос Бора из-за двери его кабинета был полон злости. «Еще и здесь нам всякой швали под ногами не хватало!» «Что за шум, а драки нет?» — заходя в кабинет без стука, спросил Олег. «Клейн!» — обернулся он к идущему за ним адъютанту. «Распорядись пока насчет чая, а то в школе кара даже не предложила». Не от жадности, думаю, а от радости видеть меня. В кабинете коменданта Олег совсем не ожидал увидеть Марису, давнишнюю приятельницу Ингара, серва, в чье тело он когда-то попал. От этого даже впал в растерянность чувство которое он давно не испытывал. Нет, Мариса и раньше довольно часто попадала в его поле зрения – Но столкнуться вот так, лицом к лицу, это случилось в первый раз после того далекого дня во владениях монастыря Роха, когда он вместе с ней и Лейном пошел на рыбалку, чтобы сымитировать смерть Ингара, наступившую в реальности намного-намного раньше. Если Лейн всегда был слишком волнующимся в присутствии своего графа и не смел поднять на него глаз – да и подумать он что-нибудь отвлеченное не смел, то вот Мариса была намного шустрее и наблюдательней. Не то чтобы Олег боялся разоблачения, просто он иногда при встрече с прошлым Ингара испытывал все же некоторое неудобство, причину которого он и сам для себя не мог определить. Олег считал, что полностью расплатился с Ингаром, Его мать и сестра уже были замужем, занимали неплохие должности в замке ферм, а сестра, к тому же, была уже беременна вторым ребенком. А уж о том, чтобы и этот ребенок рос здоровым, он позаботится лично. Лейн стал городским головой и заодно тяжелой ношей на шее графа. Зато Мариса справлялась с обязанностями главного коммунальщика столицы очень хорошо – Так он считал до этих криков Бора, оборачиваясь к Клейну и давая ему распоряжение насчет чая, который он не очень-то на самом деле и хотел. Олег выиграл немного времени, чтобы привести свои мысли в порядок. «Так в чем дело-то, Бор?» «В общежитиях», — ответил тот. «Она», — он кивнул в сторону потупившейся Марисы, «уговорила разрешить строительство общежитий для городской обслуги». Видите ли, работникам далеко от промзоны в Псков ходить. Хотя, как по мне, так не... Я понял, перебил его Олег. И что не так с этими общежитиями? Так там пьянки постоянно, драки, иногда поножовщина. И пори мы в тюрьме держим. Двоих, что девчонку снасильничали на прошлой декаде, а скопили и сожгли... А все одно только на время затихнет, господин граф. Надо отправить всю чернь из Пскова. Ведь так без них спокойно было. Благородные, конечно, тоже дерутся, но там все по правилам. Купцы или торговцы всегда вину осознают. Дворню хозяева и сами наказать могут, и следят за ней. А с этими сколько сил понапрасну отвлекают. Мне бы на промзоне сосредоточиться, но... Резоны коменданта Олегу были... «Понятны». «Ты что скажешь?» — спросил он у Марисы. Та преграфия не растерялась и пояснила, что на ночь городские ворота закрываются, а жизнь ночью не затихает, но все хотят уже с самого утра видеть на улицах чистоту и порядок, а как это обеспечить, если все работники до рассвета не смогут в город попасть? «Ну, логично», — согласился и с ее доводами Олег. «Над этим мы с комендантом подумаем». «А ты иди пока». Уход Марисы совпал с появлением Клейна, за которым один из стражников комендатуры нес поднос. Олег прошел к окну и сел на диван, стоявший рядом со столиком, на который стражник и поставил поднос. Но с общежитиями и Псковым я понял, что у нас с укомплектованием комендантской службы и порядком в поселениях. В первую очередь в промзоне — Тут ведь у нас самый большой гадюшник». Доклад Бора в целом внушал оптимизм. Свою ошибку с набором в комендантскую службу тех бывших баронских дружинников, которые не желали нести тяжелое бремя армейской службы и увидели в комендатуре Синекуру для сладкой жизни, он в полной мере осознал. И теперь комплектовал стражу только после тщательного отбора и проверок, устраиваемых людьми нечая. Да и в подготовке стражников он стал использовать многие приемы, которые использовались при подготовке егерей и контрразведчиков. Вот только вопрос с расчисткой авгиевых конюшен в виде размножающегося населения нищих кварталов так и не был решен. Ситуация усугублялась тем, что поток переселенцев не уменьшался. Охватившие весь огромный континент войны заставляли людей бежать из ставших опасными мест в поисках спокойствия и законности. И такое место они находили. Вот только среди беженцев были и такие, которые сами, в свою очередь, жить по законам не желали. «Массовых казней ты не желаешь» — после ухода Марисы Бор перешел со своим шефом на «ты» как у них уже давно было принято между старыми соратниками. «А куда девать всю эту шваль? Я не представляю. Даже если все подземелья тюремные забить до отказа, то и десятой доли этих отщепенцев вместим «Думаю, что скоро как-нибудь разберемся», — утешил Олег. Определенные мысли на этот счет у него появились, еще когда он возвращался из Бирмана. По дороге в Псков... Трясясь в седле, он иногда предавался воспоминаниям о своем прежнем мире. Эти воспоминания были сумбурными и непоследовательными. Он вспоминал и родных, и учебу, и фильмы, которые посмотрел, и книги, которые прочитал. Однажды он вспомнил комментарий, который оставила в книге, которой он увлекся, одна из читательниц. Она ссылалась на исследования в ходе которых якобы выяснилось, что если человек провел на улице больше полугода, то потом его невозможно вернуть к нормальной жизни. Тогда он с этой мыслью согласился, но потом прочитал о том, как в начале нового времени, когда мечи и доспехи сменились на мушкеты, аркебузы и ружья, то именно безнадежных, маргинальных, безработных часто стали забирать в армию, где с помощью жесточайшей палочной дисциплины и угрозы чудовищных казней делали из них солдат, которые даже считались лучшими. Конечно, реальность такого подхода мало походила на изображенную в любимом им в детстве фильме «Фан-Фан Тюльпан» с замечательным бельмандо в главной роли. Но идею использовать армию для социализации безработных и бездомных он решил все же опробовать. К тому же других-то идей у него все равно не было. Привлечение Черни для каторжных работ было бы в его обстоятельствах непродуктивно. Не столько потому, что для охраны этих каторжан потребовалось бы Большое количество стражи содержание которой по стоимости было бы дороже полученного результата, сколько потому, что главной арабсилой на таких работах являлись сам граф и его сестра со своими магическими способностями. А еще одним обстоятельством, подтолкнувшим его в этом направлении, было то шокировавшее его впечатление, которое произвел на него строй аросской баталии. Новая структура полков его армии полностью себя оправдала при ведении маневренной войны и организации управления. Вооружение и доспехи солдат позволяли не только эффективно сражаться на поле боя, но и иметь возможность совершать длительные марши в походах и быстро двигаться на поле боя. Но и урок из столкновения с тяжелой аросской пехотой необходимо было извлечь Идею набрать из городских бездельников что-то вроде штрафных подразделений и сколотить из них баталии тяжелых латников Олег еще хотел обсудить со своими офицерами, но опробовать, он считал, все же стоило. «Готовиться к облавам?» — догадался Бор. «Да, но чуть попозже. Мы еще обговорим это с чеком и не чаем». Следующие три дня Олег провел в гвардейском и недавно созданном учебном полках, где наблюдал за тренировками солдат и подразделений. Ночевать он возвращался в свой особняк, где Веда практически поселилась. Днем она гоняла прислугу, а вечерами скрашивала ему отдых. В один из таких вечеров к нему заявились с визитом барон и баронесса Хорнеры. Олег сразу понял, что инициатором этого визита была Гелла, видимо, уже уставшая ждать, пока граф соизволит явиться к ней в министерство. «Я бы и сам к тебе завтра заехал», — ответил он на ее немой укор. «И к тебе, и кармину Оставив Торма в гостиной вести пустую болтовню с ведой, они поднялись к Олегу в кабинет. «Вот с этим». Олег взял со стола подготовленные на завтра бумаги и протянул их к гелле, сидящей на черном кожаном диване. «Что это?» — спросила министр промышленности, разглядывая чертеж обычной рельсы. «Это основа наших будущих железных дорог, вернее, мраморных дорог». Он провел пальцем вокруг изображения рельса в разрезе. «Это нарисовано в натуральную величину». А длину сделайте в 15 шагов. Привлеки всех рабов, которые были заняты на стройках. Пусть лепят из этой же глиняной песчаной смеси с теми же пропорциями, что и при строительстве стен. Эта штука называется рельсом, и их надо много. Олег, Гела посмотрела внимательнее на листок с рисунком. «У нас и так дороги такого качества, что во всем мире наверняка не сыщешь». Так то дороги, а это будут рельсовые дороги. Если повозки поставить на них, то лошадки смогут тащить, не уставая, большие грузы на большие расстояния. Первую такую дорогу проложим между Распилом и Псковом. А еще мы в самом Пскове вдоль Центрального проспекта построим конку. В общем, пока не забивай себе голову, пусть изготовят формы, и рабы начинают лепить. «Мы с Улей по мере изготовления будем укреплять». «Но ты же тоже имеешь, что мне сказать?» спросил он, задумавшуюся гелу «И сказать имею, что...» «И просто захотелось тебя повидать», — она улыбнулась. «Я по тебе уже соскучилась, честно. Подумала, что ты опять куда-нибудь уедешь, так и не повидавшись со мной». Олег хоть и постарался этого не показывать, но ему слова гелы были приятны. «Да ладно тебе. Я и на службу к тебе хотел заскочить, и в гости тоже. найду на уже сто лет не видел. Совсем взрослые поди». Излеченной им от смертельной болезни дочери Торма и Геллы уже в начале зимы исполнилось тринадцать лет. В прошлом мире она, наверное, считалась бы его крестницей. Невестой, конечно, еще не стала но характер в таком возрасте, сам понимаешь, не подарок. Но тебе она, ты знаешь, всегда безумно рада. «Нет, правда, приезжай к нам в гости». «Обязательно», — пообещал он. «Ну так, а с делами что?» «А что с делами?» «С делами все напряженней». Она поднялась с дивана и подошла к окну. «Управляющие работают честно, но требуют за собой постоянного контроля и никакой инициативы. Что скажешь, делают, что не скажешь, не делают». «Так, может, это и лучше?» — пожал плечами Олег. Пусть пока хоть так, иногда ведь знаешь, инициативный дурак, впрочем, это тут ни при чем. Мы эту проблему позже обязательно решим, выделив управляющим и мастерам долю в производствах. Увидишь, сколько тогда у них разных полезных идей появится. Алчность, хороший стимулятор. Еще что-то? С частными артелями и мастерскими, как быть? И с мелкими ремесленниками. Твой министр налогов, который, по идее, должен их контролировать, пытается на меня эту ношу свалить. В открытую, естественно, против меня пойти он не может, боится своей неоднократно в прошлом поротой задницей, но отсылает всю эту толпу к моим чиновникам. Дескать, его дело налоги собирать, а все остальное — это вон, к баронессе Хорнер. А там чушь всякая, кто у кого какую идею подсмотрел, кто не того качества материалы поставил и прочее может все же разрешишь гильдии основать или скажи армину чтобы он к всей этой мелочью занимался гильдии были хорошим инструментом самоорганизации ремесел в средневековье они действительно много бы упростили но олег помнил из истории своего мира что именно гильдии тормозили техническое развитие вводя всевозможные препоны как в использовании новшеств так и в допуске людей в ряды ремесленников. Как бы ни был у Олега Велик соблазн снять с себя и своих соратников лишнее бремя, но, подумав, он все же гильдии в своих личных владениях запретил. А в графстве Шотел и городах баронств щемил их по любому поводу. Про гильдии забудь. А вот с Арменом я завтра же поговорю. Отправиться с самого утра, как он планировал в министерство, у Олега не получилось. По его вызову в Псков прибыл Агрей. «Давай с подробным докладом, если ничего срочного у тебя нет, отложим на послезавтра». На общий совет сказал Олег, выслушав основные сведения, которые добыла разведка. «Голоден? Ладно, вижу. Я и сам еще не завтракал. Оставайся, позавтракаем вместе». Вызвав горничную, он распорядился накрыть завтрак на троих, имея в виду еще и Клейна. Веда к тому времени уже упорхнула домой с самого раннего утра, разбуженная сведениями, принесенными ее мальчишкой-служкой о скором приезде Гури. Торопливые сборы, впрочем, не помешали Веде найти полсклянки времени, чтобы приласкать едва проснувшегося Олега. Отъезд баронессы Леннер... Вызвал такую радость у всех Олеговых домочадцев, начиная с адъютанта Клейна и заканчивая золотарем Вуком, что Олегу даже стало немного не по себе. «Я вызвал тебя из-за этого». Олег протянул Агрию десять векселей на суммы от пяти до десяти растинских лигров каждый. Надо будет найти подставных людей, чтобы они в разных местах обналичили эти векселя. «Можно сразу все обналичить». «В той же Немее есть банк, который легко это сделает, если нужно обязательно в виноре получить», пересмотрев суммы на векселях, сказал Агрий. «А если без разницы, то можно в ближайших столицах Бирмана, Саарона или Геронии. Там по несколько банков есть, где такую сумму обналичат». «Ты не понял, Агрий», покачал головой Олег, «эти векселя поддельные». И обменивать их надо в разных банках, за пределами Винора, не более одного векселя в каждом банке. Начальник разведки с недоумением смотрел на своего шефа. «Но векселя, — растерянно произнес он, — они ведь родовыми магическими знаками защищены, а в каждом банке, даже в самом мелком, имеется маг, — продолжил его мысль Олег. Не проблема. No problems. На эти поддельные векселя тоже наложены родовые знаки шитера. Я их скопировал. Не смотри на своего побелителя, как на сумасшедшего. У тебя был повод усомниться во мне хоть раз? Нет, я... Но раз нет, то спасибо за доверие, и пошли завтракать. Это убери к себе в сумку. С клееном обговорим, каких торговцев не из наших можно будет в темную использовать». А может, кого и в долю взять можно будет.